Глава вторая. Неординарные действия. Старший советник юстиции Дмитрий Сергеевич Колокатов, недавний еще сотрудник Международно-правового управления Генеральной прокуратуры, оказался в помощниках у заместителя генерального прокурора Меркулова по чистой случайности. Турецкий, являясь до происшедшей трагедии первым помощником генпрокурора и одновременно занимая ту же должность у Константина Дмитриевича, надолго, как полагали, улегся в койку. Более того, его возвращение на службу вообще считалось в желтом здании на Большой Дмитровке весьма проблематичным. И по этой причине, прежде всего, когда кое- кто удивлялся зачем меркулову понадобился этакий явно скользкий тип костя отвечал что колокатов со своей проходимостью был востребован исключительно именно в связи с этим ярким своим качеством он мог достать из-под земли все что угодно причем в максимально короткий срок умел наладить любые связи, был постоянно любезен, не необидчив и смотрел всегда чистыми, открытыми по-детски глазами в лицо собеседнику, излучая искренность и правду. Что нередко и требовалось, особенно при решении трудных вопросов, которых в последнее время, как ни странно, становилось все больше. Очередная замена генерального прокурора, Их в своей жизни Меркулов пережил достаточно, всегда какое-то время лихорадило сложный прокурорский коллектив. Многого Константин Дмитриевич своему помощнику не доверял, но зато на всю катушку использовал то, чем был богат Дмитрий Сергеевич. И, кстати, постоянно отмечал, что тот не пользуется своими вновь открывшимися достаточно широкими возможностями. Да, конечно, Саня был создан из другого теста. Он был жесткий в отстаивании своих позиций, личной точки зрения, и стремился и умел это постоянно доказывать. Разумеется, Сане Саней было очень нелегко. Но его энергия и мастерство с успехом компенсировали некоторые не самые лучшие качества характера. Это же не раз отмечал и прошлый уже генеральный прокурор которому иной раз тоже не в невмоготу было спорить со своим помощником, и тогда приходилось становиться на официальную ногу. Было, было. Нехорошо, конечно, звучит. А что говорить, когда нет дальнейшей определенности и ясности? Так что, можно сказать, особых претензий у Кости Калакатову не было. Ну а что звезд, как говорится, тот с неба не хватает, так зато умеет их вовремя доставать, что также немаловажно. Но к чему эти рассуждения? А к тому, что Саня, помнится, не терпел препон на своем пути в кабинет Меркулова, когда дело касалось каких-либо важных для него проблем. Иногда даже приходилось слегка окорачивать Саню. Раз уж носишь погоны, изволь соблюдать хотя бы видимость субординации. И Костя настолько привык к этому положению, что... Выслушивая доклад секретарши Клавдии Сергеевны о ежедневных текущих делах и встречах, в самом конце никак не мог без улыбки отреагировать на ее, ставший уже привычным. А когда у вас окажется свободная минутка, Дмитрий Сергеевич просил его предупредить особо. У него к вам важное дело, и, по его словам, сугубо конфиденциальное. Вот такой, понимаешь, ненавязчивый, вежливый помощник». Не дай бог, чтоб начальству не показалась просьба принять его по делу за наглое вторжение без спросу. Где их такой учтивости учили-то? Они же все вместе, и Саня, это Дмитрий и Петя Щеткин, вместе учились? Да, учились-то вместе, а получились такие разные. И как мог этот Щеткин, нормальный, ответственный вроде человек, по словам Славы Грязнова, решиться на взятку? Да у кого? И почти в открытую. В голове не укладывается, говорил, подставили. Но пока нет доказательств, остается верить и ждать. Теперь вот новая душевная боль у совестливого Константина Дмитриевича мог бы и наплевать, в конце концов, не свои кадры, а Муровские, пусть Яковлев старший и заботится. Но странное дело, Колокатов убежден, что Щеткин и есть тот самый крот в генеральной прокуратуре, а Саня нагло и презрительно расхохотался по поводу этой идиотской инсинуации. Так ведь прямо и сказал, как отрезал. И кому верить? По идее, следовало верить Сане. Нет уж, дело теперь, как говорится, сделано. А вот с последствием пусть потом Яковлев разбирается» тревожно становилась на душе меркулова звонила ирина и не просила а похоже было судя по интонации требовала принять ее уже едет но пока она едет вот и выдалась короткая пауза меркулов нажал клавишу интеркома и сказал секретарше «Клавдия Сергеевна, у меня образовалась минутка, если у Колокатова есть еще необходимость, пусть заходит. А вы проследите, пожалуйста, чтобы на проходной был пропуск на Ирину Генриховну Турецкую». Колокатов оказался в кабинете так быстро, словно ожидал приглашения в приемной. «Садитесь», — кивнул Меркулов. «Какие проблемы? Что за срочность?» «Я по поводу Щеткина, Константин Дмитриевич удрученно сказал Колокатов, Новые соображения появились. Вот как? Дружка защищать, что ли, собрались? Тон у Меркулова был недружелюбный. Или новые обвинения нашлись, наконец? Вы знаете, Константин Дмитриевич, я проанализировал свои э, соображения на этот счет, и хочу вам признаться... Ну, валяйте, без всякого интереса предложил Меркулов. Только, пожалуйста, покороче. — Да, я знаю, Сашина жена должна подъехать. Я постараюсь коротко. — Все-то он знает, — недружелюбно подумал Константин Дмитриевич. Итак, я проанализировал и пришел к выводу, что факты, изложенные следователем Цветковым относительно виновности майора Щеткина, нуждаются в серьезнейшей дополнительной проверке. Колокатов обреченно вздохнул. Увы... Я боюсь, что и сам несколько поторопился с жесткими выводами. — Ну так исправляйте. Кто же вам мешает? том-то и беда, что кардинально исправить положение тоже не получается. Необходима детальная и тщательная оперативная проверка. — Займитесь ею, — равнодушно заметил Меркулов, теперь уже забавляясь ситуацией. «Но не забывайте, что в первую очередь вы обязаны заниматься расследованием дела о терроризме. Я не могу им руководить силу понятных причин, а вы, в данном случае, мои глаза и уши в следственной бригаде. Вот ваша главная задача. Кстати, что там слышно по поводу убийства Цветкова? Есть новости?» К сожалению, пока никаких. Экспертиза показала, что поле из пистолета Макарова выпущено с довольно близкого расстояния. Ранение оказалось смертельным. Оружие так и не найдено, хотя местность в районе Лосиного острова прочесали неоднократно. Очевидно, убийца унес его с собой. Причину убийства пробуем прояснить, изучая дело Цветкова. Это все. «Да, я еще вчера слышал, вы же и докладывали». — Повторяйтесь, Дмитрий Сергеевич. Извините, у меня от этих событий уже все, видимо, в голове перемешалось. — Следите за головой, — посоветовал Меркулов. — Она вам еще понадобится. — Слушаюсь вполне серьезно, — ответил Колокатов. Так, если позволите, я хочу вернуться к Щеткину. Прошу. Меркулов внутренне усмехнулся. Только он один знал, что не дали, как всего час назад, Петя Щеткин, сидя вот здесь в кабинете, поклялся доставить к концу дня доказательства действительного существования крота в Генеральной прокуратуре. А затем, с разрешения Меркулова, он покинул здание Генеральной прокуратуры вот через это самое окно, куда Константин дмитрич сейчас смотрел. Рядом с окном снаружи находится водосточная труба, по которой Петр и спустился, имея в кармане ключи от Меркуловской машины. Но не мог Константин Дмитриевич поступить иначе. Он в последнее время предпочитал ездить на своей служебной машине сам, без водителя. Словно догадывался, что после ухода на пенсию придется уже лично заботиться о транспортной проблеме собственной семьи. Но самое печальное — это время уже не за горами, и он старательно его приближает не самыми мудрыми поступками, вот как сейчас. А вообще-то черт знает что, какие-то детские игры, казаки, понимаешь, разбойники. Но больше всего расстраивало Меркулова, что он, словно бессознательно поддавшись почти гипнотическому воздействию этого Щеткина, вступил в эту странную для себя игру. Нет, конечно, никаким гипнозом тут и не пахло, просто очень убедителен был в своей просьбе дать ему последний шанс Петр. Да и реакции Сани на этот счет тоже, видимо, отложилась где-то в мозжечке. Сильно рисковал Константин Дмитриевич, выпроваживая аж до самого вечера из своего кабинета охрану, которая доставила к нему из СИЗО на допрос задержанного майора милиции Щеткина. По сути, по честное слово Петра отпустил и охрану, и его самого, твердо зная, чем может грозить ему теперь такое просто невероятное своеволие. Даже ключи от своей машины собственноручно вручил беглецу. Короче говоря, дело уже сделано, и сейчас важнее всего не привлекать к нему дополнительного внимания. Оттого и тон то общения Меркулов выбрал нейтральный, а колокатов, судя по его поведению, не знал, чем закончился допрос, да и вообще был ли он. — Все знает, а тут промазал? — Нет, что-то не то. Но в любом случае, хоть и сильно теперь уже сомневался Меркулу в своих решительных действиях, оставалась у него надежда на то, что их неординарность обязательно принесет свои плоды. Иначе еще бы он стал так рисковать всем, и своим незапятнанным именем, и карьерой, и вообще, сказано же, всем. Значит, верил, пусть и сомневался, но подспудно верил». Видно, в этом есть необходимость. Константин Дмитриевич уже твердо продолжил свои мысли колокатов. Если вы не будете возражать в том плане, что мое присутствие здесь и сейчас не является крайне необходимым, я бы хотел пройти по следам Цветкова в день его убийства. Хочу, если вы не возражаете, на житную съездить там, по некоторым сведениям, кое-кто хорошо знал его. Да и Щеткина тоже. Собираетесь отыскать его убийцу, а террориста, кто будет ловить, не знаю, не знаю право. как вы это совместите? Владимир Дмитриевич предоставил мне такую возможность. Понятно, кивнул Меркулов, а что-то неясно. Естественно, Володя Паремский наверняка с большим удовольствием отпустил Колокатова. Скорее всего, чтоб этот не путался у него под ногами. Ну что ж, руководителю бригады виднее. — Да, выбрал я себе помощничка. — Ах, Саня, Саня! — с горечью подумал Меркулов и вернулся к теме разговора. — Так вы решили еще и Цветковым заняться? А кому дело поручено? Курбатову. И он тоже не против. Возможно, эти два дела придется соединить в одном производстве, Константин Дмитриевич. Я имею в виду Ц Щеткина и Цветкова. А как вы считаете? — Судя по тому, как вы рассказываете, возможно ли, но решить это должен прежде всего Курбатов. Сделает представление, я посмотрю. Есть порядок, и вы об этом знаете. Да, конечно. А на Цветкове теперь много исходится. Он же по существу представил веские, как вам известно, доказательства против майора Щеткина. Но вчера, когда сам стал жертвой неизвестного убийцы, какой вывод напрашивается?